Шестое. Творческие люди отстаивают свои идеи. Выражение «отстаивать идею» и «предавать самого себя» хорошо описывают особенности творческого мышления. Креативщики хотят, чтобы другие сотрудники агентства отстаивали их творческую работу, в некоторых случаях даже боролись за нее. Это пережиток 1960-х годов, когда креативщики считались гуру рекламного бизнеса. Если их работа оказывалась загублена клиентом, они считали, что агентство их просто предало. Конечно, часто это эмоциональная реакция, и они не учитывают, что их работа может пострадать из-за каких-то проблем у агентства и потребителей, но такая реакция может привести к тому, что они решат предложить свои услуги другим агентствам. Клиенты получают хорошую рекламу, если дают агентству четкие установки. Недостаточно сказать «мне это не нравится» или «это не мое». Нельзя ориентироваться на субъективные суждения. Клиенты должны помочь агентству прояснить видение компании или бренда. Такое объяснение будет встречено с энтузиазмом. Кроме того, руководители должны объяснять креативщикам, какие проблемы стоят перед бизнесом, концентрируя их внимание на потребителях, а не на каталогах рекламы, получившей награды, и убеждая их в том, что на практике работа, получившая награду, не всегда оказывается незаметной для радара. Седьмое. Хорошо там, где нас нет. Несмотря на свой цинизм, творческие люди бывают до наивности оптимистичны и иногда смотрят на работу агентства сквозь розовые очки. Они постоянно ищут нового партнера, с которым смогут сделать самую лучшую рекламу, нового лучшего друга на неделю, новый прекрасный город, в котором они будут жить и еще одно новое агентство, которое они будут называть своим домом. Слово «новый» важно для творческих людей, поскольку оно подразумевает свежий взгляд и отражает огромный диапазон переживаний, которые действительно положительно влияют на их творческую деятельность. Бесконечный цикл смены клиентов и рост зарплаты дает творческим людям возможность получать новый опыт, одновременно повышая свой статус. Никого не удивляет, что в резюме креативщика может быть указано от пяти до десяти рекламных агентств, в которых он работал. До какого-то момента такая нестабильность воспринимается как данность, но рано или поздно хорошее отношение сменяется плохим. Некоторые агентства начинают косо смотреть на такое поведение, считая, что такие сотрудники ненадежные и на них трудно положиться. Агентства должны вдохновлять и стимулировать своих клиентов, чтобы они становились лучшими клиентами, и тогда креативщики будут стекаться толпами, чтобы работать над их заказом, а не исчезать в неизвестном направлении для получения нового опыта в рекламе. Восьмое. У клиентов совершенно нет вкуса. Конечно, это неправда, но именно так... Творческие люди привыкли думать и поступать соответственно. Видимо, многие креативщики считают, что для описания большинства заказчиков прекрасно подходит выражение «идиот». Уже сам факт, что они являются клиентами, по мнению творческих людей, быть клиентом – это не творческое занятие, предполагает, что у них меньше вкуса, чем у креативщиков. Творческие люди, воспитанные в мире прекрасного, воспринимают клиентов как чужестранцев, готовых принести их эстетическое видение в жертву своим непонятным деловым соображениям. Из этой несколько высокомерной предпосылки исходит большинство креативщиков. Такое отношение они часто распространяют и на других нетворческих сотрудников агентства, например, аккаунт-менеджеров или аккаунт-планеров. Кроме того, их приводит в ярость тот факт, что клиенты имеют абсолютную власть над ними, то есть вольны покупать или не покупать плоды их творческих усилий. Помимо этого, многие клиенты обычно не знают, как правильно критиковать творческих людей. Постарайтесь избегать таких обидных утверждений, как «мне кажется это не совсем правильно» или «я думаю, что это слишком сложно для нашей аудитории», поскольку такой негатив в высказываниях может привести к конфликту с креативщиком. Творческие люди воспринимают такую критику как унижение, а клиенты жалуются, что с креативщиками невозможно договориться. Каждой стороне нужно учиться разговаривать с другой и честно выражать свои чувства, предотвращая возможные недоразумения. В противном случае может возникнуть взаимное недоверие и будет трудно создавать условия, необходимые для рождения рекламы, неулавливаемой радаром. Девятое. То густо, то пусто. Творческие люди по своей природе любят творчество и ощущают потребность в творческой работе поэтому они ведут беспокойный образ жизни и постоянно испытывают перегрузки. Им приходится в течение недель или даже месяцев жить вдали от дома, занимаясь съемками или редактированием. Работа над рекламой для новых и старых клиентов требует повышенной нагрузки и занятости по вечерам и выходным. С другой стороны, бывают периоды, когда креативщики ничего не делают, или у агентства мало клиентов, или у клиента наступает застой в делах. В этом случае креативщики тоже оказываются в стрессовой ситуации. Они мучаются от того, что все вокруг работают, а они нет. Такое состояние вызывает у них страх и неуверенность перед будущим. Аколам нужна добыча, и креативщики так и кружат вокруг новых заказов, особенно если они связаны с работой над гламурной телевизионной рекламой. Желание получить работу над телерекламой часто делает неуправляемыми даже самых разумных и уравновешенных сотрудников. Но это неудивительно, потому что агентства и рекламодатели важнейшим делом считают именно производство телевизионных роликов. Если подчеркивать важность для заказчика не только телевизионной рекламы, а всех ее видов, от директ маркетинга до рекламы на веб-сайтах, креативщики будут браться за любую работу и блестяще справляться с ней. Они станут универсальными специалистами, следует поощрять неординарное мышление и блестящие идеи будут рождаться в любой отрасли рекламы. Десятое. Феномен фрилансер. Сегодня самый большой сдвиг в рекламной отрасли связан с появлением креативщиков-фрилансеров. Поскольку в отрасли мало настоящих талантов, а многие агентства расширяются или сокращаются подобно аккордеону, отрасль испытывает огромную потребность во фрилансерах. Лучшие из них могут требовать более тысячи долларов в день, и агентства с радостью соглашаются. Агентствам нужно иметь возможность сделать так, чтобы на некоторых клиентов работали лучшие специалисты. Кроме того, им требуются дополнительные ресурсы для работы с новыми клиентами. Денежное вознаграждение, конечно, неприлично велико, но это временные расходы, и благодаря использованию фрилансеров агентствам не приходится тратиться на зарплату и премии постоянным работникам. Образ жизни фрилансера выбирают все больше и больше хороших креативщиков. Он, несомненно, отвечает складу творческой личности, так как позволяет работать по собственному расписанию, иметь время для других творческих занятий и возможность работать на разные агентства. Гибкий график позволяет творческим людям работать над своими домашними сценариями, которые они никак не могут закончить, чтобы попытаться вскарабкаться на другую ступень иерархической лестницы гламурных отраслей при помощи долларов, заработанных в рекламном бизнесе. Клиенты должны заранее понимать, что если они найдут выдающихся креативщиков для выполнения своих заказов, Они должны относиться к ним с подчеркнутым уважением, потому что лучшие креативщики не нуждаются ни в агентствах, ни в клиентах, ни в постоянной работе. В наши дни работа в качестве фрилансера не считается зазорной. На самом деле она стала престижной, потому что соответствует образу жизни, к которому стремятся большинство креативщиков. Клиентам нужно переосмыслить свое отношение к творческим работникам и не наказывать, а вознаграждать агентство за то, что те не жалеют денег для лучших специалистов, потому что если они не будут этого делать, это плохо отразится на их рекламном бизнесе. Помните, что лучшие креативщики стоят дорого и у них всегда есть выбор. Лучше, чтобы талантливый специалист тратил на работу в вашем агентстве 60% своего рабочего времени, чем посредственный 100%. Кроме того, принимайте как должное новые популярные формы неполной занятости. Каждый из нас однажды может стать надомником. Перестройка сознания. Создать креативный отдел, неулавливаемый радаром, сгладить креативную иерархическую пирамиду и вдохновить людей на то, чтобы они предлагали новые, не коробочные идеи, задача не из легких. Но все хорошее дается с трудом. Это значит, что следует вспомнить все, чему нас учили, и сделать наоборот. Творческим людям нужно разъяснять скрытые причины происходящего. Они должны понять, что мир движется к комплексному персональному маркетингу, и что телевизионная реклама не может достучаться до потребителей, которые все меньше времени проводят перед телевизором и все больше перед экраном компьютера в поисках информации и развлечений. Пророческие слова уже написаны на стене. Мы должны разрушить эту стену и построить новую для всех. Как только мы сможем перестроить наше сознание и начнем по-другому представлять себе творческий процесс и место в нем творческих людей, наши новые мышления и навыки управления будут, как мы надеемся, способствовать появлению новых творческих людей и рождению новых оригинальных идей это очистит путь для вдохновенного комплексного креатива и креативные идеи заживут новой жизнью. Бросив все силы на взращивание великих идей для каждой области отношений с потребителем, от упаковки до дайрект от интернета до телевидения, рекламодатель будет лучше вооружен для ведения дорогостоящей борьбы за то, чтобы не попасть в поле зрения защитного радара.